Глава 22. Снова совиная почта. Гарри, глядя на часы, Гермиона дернула его за рукав. — Ровно через десять минут Дамблдор запрет дверь. — Нам нужно вернуться в больничное крыло, и чтобы нас никто не заметил. Да — Да-да-да, — кивнул Гарри, отрывая взгляд от неба. Пошли. Они проскользнули в узкий проем и поспешили вниз. По тесной винтовой лестнице, дойдя до нижней ступень, друзья услышали голоса. Разговаривали, похоже, Фадж и Снег. Они быстро прошли по коридору на расстоянии фута от вжавшихся в стену Гарри и Гермионы. Только надеюсь, что Дамблдор не создаст трудностей, говорил Снег. Поцелуй будет произведен немедленно. Сразу как Макнер вернется с Дементерами. От этой истории с Блэком жить я не стало. Жду не дождусь того часа, когда смогу сообщить в ежедневный пророк, что преступник, наконец, пойман. Полагаю, снег, они захотят взять у вас интервью. — Надеюсь, к юному Поттеру скоро вернется разум, и я уверен, он с удовольствием расскажет нам на страницах пророка все подробности, как вы его спасли. Гарри стиснул зубы. Он успел различить на лице Снега самодовольную ухмылку. Шаги скоро стихли, Гарри и Гермиона выждали на всякий случай несколько секунд и побежали в противоположном направлении. «По одной лестнице, по другой, по коридору!» Вдруг впереди послышалось радостное кудахтанье. «Пивс!» — воскликнул Гарри, схватив Гермиону за руку. «Сюда!» Они нырнули в пустой класс, очень кстати оказавшийся слева от них. В тот же миг мимо проскакал Пивс, умирая от хохота, то он невыносим. Гермиона прижалась ухом к двери. Уверен, он в восторге от предвкушения расправы над Сириусом. Она опять посмотрела на часы. — Три минуты, Гарри! Наконец злобное веселье Пивза замолкло в отдалении. Они осторожно вышли из класса и снова стремглав бросились по коридору. — Гермиона, а что случится, если Дамблдор закроет дверь до нашего возвращения? На бегу спросил Гарри. «Боюсь даже подумать об этом». Гермиона в очередной раз взглянула на часы. «Одна минута!» «Но они уже были в коридоре, ведущем в больничное крыло», — послышался голос Дамблдора. «Скорее, Гарри!» Гермиона едва переводила дух. Стараясь производить как можно меньше шума, друзья вошли в больничный отсек. В дверь палаты была видна спина директора, — Я закрою вас здесь, — услышали они его слова. — Сейчас без пяти двенадцать. — Мисс Грейнджер, вам хватит трех оборотов. — Желаю удачи. Дамблдор вышел из палаты, вынул волшебную палочку, чтобы запереть дверь, и повернулся. Гарри и Гермиона бросились к нему, Дамблдор посмотрел на них, и широкая улыбка блеснула под его длинными серебряными усами. Ну, — спросил он тихо, — все в порядке. Задыхаясь, проговорил Гарри, Сириус улетел на клюва крылья, лицо Дамблдора просияло. Отлично сработано. Он внимательно прислушался к звукам, доносившимся из палаты. — Думаю, вы уже отбыли. Идите спать, я вас запру. Гарри и Гермиона прокрались в палату, она была пуста, если не считать Рона, по-прежнему неподвижно лежавшего в постели. Щелкнул замок, друзья улеглись в кровати, и Гермиона спрятала маховик времени под мантию. Из кабинета, секундой через две решительной поступью, вышла мадам Помфри. — Я не ослышалась? Директор ушел? — Теперь я имею право заняться моими пациентами. Она была в весьма скверном расположении духа. Самое лучшее сейчас немедленно приступить к поеданию лечебного шоколада. Мадам Помфри стояла над ними с грозным видом, следя за тем, чтобы ее предписание исполнялось в точность. Но Гарри кусок не лез в горло. Он и Гермиона в тревожном ожидании прислушивались к каждому шороху, нервы их были напряжены до предела. И вот когда друзья взяли по четвертой порции, откуда-то сверху долетел вопль бешенства. Что еще такое? — забеспокоилась мадам Помфри. Гневные голоса слышались все громче. Мадам Помфри посмотрела на дверь. — Вот наказание. «Они же всех перебудят!» Гарри пытался разобрать слова. Голоса были совсем рядом. «Он, должно быть, трансгрессировался, Северс!» «Надо было оставить с ним кого-нибудь. Когда это происшествие станет достоянием гласности, он не трансгрессировался!» надрывался Снег, теперь уже в двух шагах. — В стенах замка нельзя трансгрессироваться. Тут наверняка замершен Поттер. — Северус, будьте благоразумны. Гарри все это время был заперт. — Бум! Дверь с грохотом распахнулась. Фач, Снег и Дамблдор ворвались в палату. Дамблдор... Единственный сохранял спокойствие. Более того, вид у него был откровенно довольный собой. Фадж явно сердился, но Снег был в ярости. Выкладывайте, Поттер! взревел он. Что это вы устроили? Профессор Снег возмутилась мадам Помфри. Держите себя в руках, послушайте, Снег. — пытался утихомирить его Фадж. — Рассудите здраво. Дверь была заперта. — Мы сами только что видели. — Это они помогли ему сбежать. — Я знаю! — с перекошенным лицом бушевал Снег, брызжа слюною, указывая на Гарри и Гермиону. — Уймите, милейший! — рявкнул Фадж. — Вы несете чепуху! — Вы не знаете Поттера! Это он сделал! Я знаю, это он. Довольно, Северус, с обычной невозмутимостью вмешался Дамблдор. Подумайте, что вы говорите. Десять минут назад я сам запер эту дверь. Мадам Помфри, ваши пациенты вставали с кровати? Разумеется, нет, — оскорбленно ответила мадам Помфри. Я не отходила от них с той самой минуты, как вы ушли. Вот видите, Северус. Мирно произнес Дамблдор. — Вы ведь не думаете, что Гарри с Гермионой обладают способностью находиться в двух местах одновременно? А значит, нет повода их беспокоить. Снэк стоял, кипя бешенством. Он взглянул на Фаджа, потрясенного его поведением, на Дамблдора, чьи глаза мерцали за стеклами очков, ничего не выражая, И, развернувшись с такой яростью, что мантия со свистом взметнулась за спиной, вихрем вылетел из палаты. — Коллега, похоже, слегка не в себе, — заметил Фадж, глядя ему вслед. — На вашем месте, Дамблдор, я бы понаблюдал за ним. — Уверяю вас, с ним все в порядке, — безмятежно отозвался Дамблдор. Просто его постигло жестокое разочарование. — Ни его одного, — горестно вздохнул Фадж. — Ежедневный пророк уж не упустит возможности посмаковать подробности, загнать Блэка в угол и все-таки опять упустить его. Да еще этот сбежавший гиппогриф, я стану всеобщим посмешищем. Эх, ладно, мне пора в министерство сообщить о происшедшем. А Дементре? — спросил Дамблдор. — Надеюсь, они покинут школу? — Да, конечно, мы уберем их. Фадж рассеянно запустил пальцы в волосы. Я представить себе не мог, что им взбредет в голову применить поцелуй к ни в чем не повинному мальчику. — Совершенно распустились. Сегодня же ночью отправлю обратно в Аскобан. Не подумать ли нам о драконах? на входе в школу. Хагриду эта мысль понравится. И Дамблдор послал быструю улыбку Гарри и Гермионе. Нарушители спокойствия вышли из палаты. Мадам Помфри поспешила к двери и опять ее заперла, после чего отправилась в кабинет, что-то недовольно ворча себе под нос. С другого конца палаты послышался тихий стон. Рон пришел в себя... Он сел, обхватив голову и огляделся. Что? Что случилось? Гарри.